Глава 25. Кровавые деньги. Вернувшись в камеру после встречи с мамой, Вечнов не находил себе места. Хотелось крушить все, что попадется под руки. Однако Файзал не спускал с него глаз. И Вечнову приходилось сдерживаться. Он стал вышагивать по камере, пока сокамерник шутливо не окликнул его. Сядь! А то зарежу! Да пошел ты! Грубо оборвал его Сеня. — Что у тебя стряслось? Ушел на свидание таким счастливым. А пришел прямо... Пар? Да какой там пар? Огонь из ушей вырывается! Не унимался Файзал. Ему почему-то очень забавляло состояние Сени. Вечно сел на свою койку и уставился на Файзала. Он впервые заметил, что у его сокамерника весьма округлые черты лица он был довольно молод, явно младше сени может лет двадцать восемь не больше вообще несмотря на род его занятий у файзала была нежная девичья кожа, и его смуглое лицо напоминало скорее индуса чем араба черные пышные прямые брови ложились ровными мазками вдоль верхней границы слегка узковатых глаз лицо было гладко выприто что еще больше выдавало его сходство с девушкой. — Тоже мне террорист, — подумал Вечнов. — Хорошо, хоть не голубой. Свои мысли Сеня, разумеется, не стал высказывать вслух. Между тем Файзал не унимался. — Но облегче душу, Иудей, неужто и с тобой приключилась несправедливость? — А то ты только звякни, — «У меня как раз запасной пояс Шахида есть. Вместе и подорвемся», — не переставал потрунивать Файзал. «Да, представь себе, приключилась несправедливость», — ответил Сеня, и ему безумно захотелось выложить все, что на него навалилось после посещения мамы. Конечно, пакистанский терроризм был последним человеком в тюрьме, в ком следовало искать понимание. Но Сеня уже не мог остановить свой порыв. — Хорошо, я расскажу, если ты пообещаешь не прерывать меня своей террористической пропагандой. Пробурчал Сеня, и Файзал, ободрившись, уселся на свою койку поудобнее и приготовился слушать. — В общем, все тривиально, как в плохом выдавили. Моя жена сбежала с моим партнером по бизнесу, забрала с собой детей, у отца обнаружили рак, он умрет до того, как я успею освободиться. Выпалил на одном дыхании Сеня. «Это все?» — разочарованно спросил Файзал. «А ты чего ждал? Остросюжетного детектива с погонями и перестрелками?» Раздраженно спросил Вечнов, уже начиная жалеть, что поделился своими сокровенными переживаниями с такой скотиной. «Плюс я подозреваю, что партнер по бизнесу обчистил счет компании и присвоил два миллиона шекелей, которые туда перевели незадолго до моего ареста». Эти деньги мы должны были перевести одному заводу в Израиле. И партнер предлагал мне их прикарманить и смыться. Я послал его подальше. Он-то один, как перст. А у меня жена и двое детей. Куда я в бега подамся? А тут, видишь, сам пропал. И деньги пропали. А вот теперь и жена с детьми. А два миллиона этих ваших, как их там? Шекелей? Да, их самых это много поинтересовался файзал больше полумиллиона американских долларов вздохнул вечнов надо же а за мою жизнь предложили меньше всего триста тысяч новозеландских долларов разоткровенничался файзал это как заинтересовался вечнов которому тоже захотелось узнать что нибудь о файзале и слегка отвлечься от своих бед долгая история Занудил Файзал, но потом согласился поделиться. «Я родился в Новой Зеландии, в семье иммигрантов из Пакистана. Рос как все. Школа, колледж. Потом родители, как это принято у нас, договорились, чтобы я женился на девушке из нашей деревни в Пакистане. Дали мне денег и послали знакомиться с невестой в Пакистан». С ее родителями они уже обо всем договорились. Мне был тогда 21 один год. Но приезжаю я в Лахор, немного огляделся и отправился в нашу деревню, в которой я никогда не был. Взял такси. Как выехали за город, таксист свернул на какой-то пустырь и вышел из машины. Потом стал угрожать пистолетом и велел раздеться. Я спросил, «Зачем?» а он весь трясется от сладострастия. Но я подумал, живым не дамся. Раздеться все же пришлось. Когда он ко мне приблизился и стал меня целовать, я попытался выхватить у него пистолет, но тот стал сопротивляться. Сам не знаю, как получилось, но курок нажался, и ему выбило мозги. Представь себе, я весь в крови, а рядом труп. Решил вызвать полицию. Подумал, если буду убегать, все равно догонят. Но точно не поверят, что я его застрелил из самообороны. Полиция меня тут же повязала. Дальше все произошло очень быстро. Молниеносный суд и пожизненное заключение. Конечно, моим словам никто не поверил. Сделали из всего этого даже политическое дело. Мол, изменник вернулся из Новой Зеландии и застрелил таксиста. Никакие мои доводы не помогали. Да и на Урду я говорил с грехом пополам. Примечание автора. Урду — это официальный язык Пакистана. У меня родной-то язык — английский. Посольство Новой Зеландии от меня сразу отмахнулось. Говорили, что мне еще повезло, что если бы меня судил не гражданский суд, а религиозный, то приговорили бы к казни. Так я просидел без малого десять лет. В гнилой яме, с еще тридцатью головорезами, пока не появился луч надежды. Семья убитого вроде бы выказала намерение принять так называемые «кровавые деньги». Выкуп за совершенное убийство. По религиозным законам убийца таким образом может откупиться. Если семья согласна, его отпускают. Мы еще все удивились. Вроде требовали моей смерти, а тут вдруг успокоились. Долго торговались с семьей. Заставили собрать 300 тысяч новозеландских долларов. Мои братья и родители продали дома, передали дело в религиозный суд. Мой отец приехал с деньгами в чемодане. Так там положено. Не будут рассматривать дело, пока сторона, платящая выкуп, не покажет деньги. Начался суд. Такие дела только в религиозных судах решают, а религиозные суды в Пакистане могут отменять решения гражданских. Только судья объявила о начале процесса, как семья отказалась от денег и снова стала требовать казни. Но судья и присудил смертную казнь через повешение. Отца чуть удар не хватил прямо в зале суда, хотя судьба его настигла по дороге в аэропорт. Ему подсунули такси, водителем которого был родственник убитого. Тот его застрелил, а деньги забрал. Полиция, разумеется, не нашла виновных. Но ну, я стал дожидаться казни. Писал во все инстанции. Даже принцу Чарльзу и королеве Английской. Некоторые даже пытались за меня заступаться. Но из Новой Зеландии... Молчок. «Так как же ты сидишь передо мной тут живой?» С нетерпением спросил Вечнов. Дня за три до казни на тюрьму совершила налет ячейка «Аль-Каиды», чтобы освободить своих, тоже приговоренных к смертной казни. Но и меня до кучи захватили. Ребята «Аль-Каиды» помогли мне перебраться через границу в Афганистан. А там, по поддельным документам, я прилетел в Новую Зеландию где в аэропорту заявил, кто я такой. Меня сразу арестовали. Но потом, разобравшись, выдали новозеландские документы и выпустили. Семьи у меня почти что нет. Только братья. Мать умерла от горя, узнав о смерти отца. С братьями отношения тоже не складываются. Все-таки не могут простить мне потерянных денег из-за которых они лишились своих домов и смерти отца. Ребята из нашей ячейки — единственная моя настоящая семья. Я прошел подготовку в специальном лагере в Афганистане, подучил Коран, а ребята тем временем взялись за семью таксиста, вырезали всех, даже домашних животных. Моя жизнь теперь... Мне все равно не принадлежит. С Пакистаном, кажется, я уже расплатился. Теперь пришел черед Новой Зеландии, моей фактической родины. Я скоро разорвусь в клочья на центральной площади Окленда. И кроме того, что в этом заключается мой долг перед моими друзьями, в этом еще будет и маленькая частичка моего отношения к родине которая так славно оставила меня подыхать и пальцем не пошевелила, чтобы спасти. А знаешь, однажды, когда в Пакистане осудили какого-то новозеландца-англосакса, то Новая Зеландия чуть не разорвала дипломатические отношения с Пакистаном. Его отпустили. Это я тебе к вопросу о несправедливости рассказал. А ты говоришь, жена убежала с партнером по бизнесу.